«Нельзя!» — отрезала старушка. И у Янки не вздумай расспрашивать, «Не береги душу девки!» Я все воспоминания той жуткой ночи из ее памяти стерла, но вместо них новые вставила, дабы разум девчонки сохранить. Он для нее до сих пор неудачливый рыбак, не сумевший вернуться с великой реки. Понял?» — Вот теперь понял. — У тебя все? — Да вроде все. — Тогда позволь, я тебе вопрос задам. — Задавай. — Денег у тебя навалом. — Как же навалом? Сразу заволновался сплетник. — Майор архаровцы дворец Гордона разнесли. Он мне такой счет выставил. — Навалом, навалом успокоила виталика старушка гордон от василисы по ушам уже получил и ремонт дворца за счет казны оформил Кощей тебе на свадебный подарок золота без счета отвалил и не только он ты к чему ведешь бабуль не волнуйся взаймы просить не собираюсь так вот денег у тебя навалом жена молодая красавица маги ей балуется по силам скоро и мне уступать не будет это что же я на богини женат выходит а чего ты так разволновался ты сам от создателя немало божественных сил получил короче все у тебя есть и мучает от меня старую вопрос Что дальше делать-то будешь? Здесь останешься, а к себе поедешь? Янку боишься потерять. Дошло до Виталика. Я ее себе в приемнице готовила. Не волнуйся, бабуль. Никуда я отсюда не уеду. Тут ты, Кощей, Янка с Василисой. — В случае чего всегда у праву на меня найдете. — А я, если со своей божественной силой в Рамадановск подорвусь, — начал хохмить Виталик, — и начну творить добро, направо и налево всем мало не покажется. Справедливым буду, как Иосиф Виссарионович, и добрым, как Лаврентий Палыч. Верно, Янка, про тебя говорила, балаболка, — улыбнулась старушка. «Ладно», — почесал затылок царский сплетник. «Осталось только научиться пользоваться своими божественными силами и найти лихо одноглазые, а то Кощей уж больно из-за него волнуется. Главное, чтобы его раньше нас, Янкин и Прохиньей, не нашли. Тогда уже не только Кощей волноваться будет. Тогда весь Великореченск на уши встанет». Бабуля как в воду глядела. Портовая ресторация «Купеческий рай» в связи с народными гуляниями по поводу свадьбы национального героя Руси царского сплетника Виталия Алексеевича Войко была практически пуста. Но за одним столом все же сидела группа подозрительных личностей. Подозрительных, потому что, несмотря на выпитое, Говорили эти личности не в полный голос, а таинственно шептались. Причем не просто шептались, а шепотом яростно переругивались. — А я говорю, на чердак, — мяукнула одна из подозрительных личностей. — Оттуда обзор ширше и прицельная дальность лучше. — И кого ты оттуда собираешься обстреливать? Насмешливо тявкнула другая подозрительная личность. — Янг, что ли? — С ума сошел. Но смутилась первая подозрительная личность. — Да она нам своим ухватом все пересчитает. — Ну, кого тогда? — Но сплетника, конечно. Он нас, сволочь, столько раз янке задавал, что теперь грех не воспользоваться моментом. «Господа, господа!» — заволновалась третья подозрительная личность. «О чем вы говорите? К нам в руки, можно сказать, золотая рыбка приплыла, а вы каких-то пустяках. На этом нужно делать деньги!» «Половой!» — крикнула первая подозрительная личность. «Еще сметаны сюда! И окорок побольше!» Тявкнула вторая подозрительная личность с косточками мозговыми. А мне курочку потребовала третья подозрительная личность. Только обязательно кошерную. Половой выставил на поднос заказ и двинулся к столу обслуживать клиентов. Но в этот момент, как назло, четвертая подозрительная личность с повязкой через полулица лица, перекрывающей глазницу правого глаза, оторвала голову от стола. — На мне гном водки! — промычала четвертая подозрительная личность, открывая свой единственный глаз и нашаривая им полового. — Васька, отдай ему в глаз! — сполошился жучок. Но было уже поздно. Половой поскользнулся на ровном месте и грохнулся вместе с подносом, размазывая по полу заказ. Васька выдернул из-под себя стул и со всей дури шарахнул им, лихо одноглазые, по затылку. Тот закрыл свой бедовый глаз и опять ткнулся носом в стол. — Деньги, говоришь, на нем можно делать? — заинтересованно спросил Абрама Соломоновича Жучок разумеется излагай мотнул усатой головой Васька. — значит так азартно потер руки абрам соломонович есть у меня один знакомый монах если с ним договориться о поставках святой воды то можно неплохо заработать на лечении от сглаза конец книги Читал Сергей Ларионов